— обрамотал парень. — Все кончено. — Но почему? Почему так получилось? Джейкоб ударил кулаком по дереву. Сосна была небольшая, тонкая, и все-таки я удивилась, когда от его сильных ударов ствол громко хрустнул и переломился пополам. С потрясением, быстро сменившимся ужасом, Блэк смотрел на острый, истекающий смолой обломок. — Мне пора. Отвернувшись, он зашагал так быстро, что мне пришлось бежать вдогонку. — Пора к Сэму! — Ты несправедливо чуть слышно пробормотал он, и я огналась за ним до самой подъездной аллеи. «Стой — Стой! — закричала я, понимая, что Блэк вот-вот скроется в доме. Обернувшись, он заглянул мне в глаза, и я увидела у него снова дрожат руки. — Езжай домой, Белла. Я больше не могу с тобой общаться. — Как больно! Глупо! И что обиднее всего, непонятно, за что он так со мной. По щекам снова покатились слезы. — Ты что, со мной порываешь? Возможно, мои слова звучали слишком пафосно, зато лучше всего выражали то, что накопилось на душе. В конце концов, у нас с Джейком не школьный роман, все гораздо сильнее и серьезнее. Не совсем, — с горечью рассмеялся парень. В таком случае я бы сказал, останемся друзьями, а в нынешней ситуации не могу обещать и этого. Но почему? Сэм не позволяет. Пожалуйста, ты же слово дал, ты мне так нужен!» Черная пустота, царившая в моей жизни до того, как в нее вошел Джейкоб, нахлынула с новой силой, грозя засосать в страшную бездну. Одиночество стояло в горле огромным, мешающим дышать комом. «Извини, Белла», — холодно отчеканил джейк «Не верю, что он хотел сказать именно это. В темных, горящих злобой глазах скрыт какой-то намек, который мне никак не удавалось разгадать». Вдруг дело совсем не в семе и не в Калинах? Вдруг он просто хочет вырваться из безвыходной ситуации? Если так, лучше для него? Может, стоит отпустить? Да, пожалуй, так будет правильней. Мой голос стал похож на безжизненный шепот. — Прости, что... что не сделала этого раньше. Жаль, я не могу относиться к тебе иначе. В полном отчаянии приходилось искажать правду так, что она стала похожа на ложь. Наверное, я сумею перестроиться если ты дашь немного времени только не бросай меня сейчас я, я этого просто не вынесу на секунду джейкоб сморщился будто от нестерпимой боли мелко дрожащие руки потянулись ко мне белла пожалуйста не надо не вини себя ты ни при чем клянусь виноват только я целиком и полностью ну вот теперь себя винишь прошептала я белла это серьезно я не он осекся и пытаясь взять себя в руки заговорил еще глуше Глаза казались совершенно измученными. «Я больше не гожусь тебе в друзья или просто знакомые. Я не тот, каким был раньше. Недостаточно хорош». «Что?» — воскликнула я, потрясенная до глубины души. «Что ты мелешь? Ты ничем не хуже других. Кто сказал, что ты мне не подходишь? Сэм? Джейк, это мерзкая ложь. Не позволяй им собой манипулировать!» Я снова сорвалась на крик. Смуглое лицо превратилось в жесткую непроницаемую маску — «Никто и не манипулирует. Я сам все про себя знаю. Ты мой друг, Джейк, не надо!» Он начал от меня пятиться. «Прости, Белла», — повторил Блэк на этот раз неуверенным шепотом, отвернулся и чуть ли не бегом бросился домой. «Не в силах сдвинуться с места. Я смотрела на темно-красный дом, слишком маленький, чтобы вместить четверых крупных парней и двух мужчин еще более внушительного телосложения». За дверью царила полная тишина. Ни шороха занавесок, ни шагов, ни голосов. Окна гостиной смотрели холодно и безучастно. Начал моросить дождь. Холодные капли жалили, словно надоедливые осы. Глаза будто прилипли к дому. Рано или поздно Джейкоб выйдет. Нельзя же безвылазно сидеть в заперти. Дождь усилился, а с ним крепчал ветер, Капли падали не вертикально, а летели с западной стороны. В воздухе запахло морской солью, волосы хлестали по лицу, прилипали к мокрым щекам, цеплялись за брови и ресницы. Я ждала. Наконец дверь открылась, и я с облегчением вздохнула. На крыльцо выехал Билли. За коляской никого. Белла, звонил Чарли, и я сказал, что ты выехала домой. Глаза Блэка-старшего переполняла жалость. Жалости стало последней каплей. Ничего не ответив, я будто на автопилоте обернулась и села в пикап. Окна все это время были открыты, и сиденья блестели от влаги. Меня это нисколько не волновало. Я сама-то успела промокнуть до нитки.